Ера Фарди. Ночь с драконом. Глава 1. Я в очередной раз попалась в ловушку мамы. Моя неугомонная родительница позвонила утром и закричала в трубку: "Мия, подъём!" "Мамуль, я спать хочу. Давай чуть позже, а?" Я отбросила телефон и вдавила голову в подушку. Ничего не знаю и знать не хочу. Выходной день, суббота. Спать, спать, спать. Тяжёлые веки снова слиплись, словно смазанные клеем. Легла поздно, за поем читала книгу. Всё мечтала дождаться, когда герои сойдутся. «Вы и там», — вмешались родители. «И почему старшему поколению не сидится на месте? Старикам и душе пора думать о боге, а не молодёжи жизнь портят». «День на дворе, хватит дрыхнуть», — завопил голос мамы в ухе. Испуганно встряхнулась, неужели не отключила звонок. «Или это у меня в голове шумит?» «Какой день? Ты о чём?» Сона посмотрела на серое окно, по которому с адским усердием барабанил дождь, на экран телефона. «Девять часов утра. Ничего не знаю. Я хочу позавтракать со своей дочерью. Имею полное право. Жду по этому адресу». Тут же щёлкнула СМС, а я со стоном откинулась на подушку. И вот теперь сидела за столиком в кафе в гордом одиночестве. С тоской смотрела в окно на дождь, заливавший город, на улицу, где под колёсами машин лужи превратились в маленькие цунами. Я перевела взгляд на чашку с кофе, сделала глоток и поморщилась. Американо уже остыл и был таким же чёрным и мрачным, как моё настроение. А всё мамочка виновата. Она мечтала выдать меня замуж. Это её идея-фикс, с которой она носилась, будто с торбой писаной. Ещё бы. Мне уже 25 лет, а на горизонте не видно ни одного жениха. С некоторых пор свидания вслепую стали нормой моей жизни. Завидным постоянством я каждые выходные сидела в кафе и скучала в ожидании очередного сыночка подруги мамы или подруги маминой подруги, или... Леший разберёт эти запутанные отношения. Телефон завибрировал на столе, покосилась на экран. «Мама, наверняка где-то спряталась в уголочке, сгорая от любопытства». «Мия, достань айпад», — приказала она. Я огляделась. Интересно, откуда она наблюдает за мной? Я сказала, что перед тобой будет стоять планшет в красном чехле. Мама, можно я хотя бы сначала посмотрю на то чудо, которое ты мне сватаешь? В этот раз нет. Она права. Я успеваю удрать до приветствия, так как все эти сыночки, засидевшиеся в холостяках, тоже кавалеры не первой свежести. Мама считала, что я не давала потенциальным женихам шансы раскрыться. Хорошо. Вытащила айпад из сумки, положила его на стол Хитро спросила, в Надежде выцеганить информацию. А как я к Валеру узнаю? Ну, он будет в галстуке. Отличная отмазка. Мамулю не проведёшь. Я не хочу замуж. Можно я сама найду себе пару? Где? В твоей библиотеке, где какую-то одни старые девы? Опять вздохнула. И на этот раз мама права. Ну, я ещё в бассейн хожу и в клубы иногда. В клубах постобрёхи собираются. Выпивка и случайный перепихон — их ночное счастье. «Зачем ты так? Короче, не спорь со мной, Мия». Мама отключилась. В кафе по-прежнему было пусто. Только я, бармен, да трясущаяся в припадке скуки кофемашина. «Дзынь!» — зазвенел колокольчик у дверей. Быстро обернулась, у входа стоял мужчина. Лицо я не увидела, его закрывал зонт, который посетитель в этот момент пытался сложить. Зато хорошо разглядела ноги в... резиновых сапогах, в которые по-деревенски были заправлены брюки. Что ёк макарёк? Только мне лесника в женихи не хватало. Я бросила айпад в сумку и мигом снялась с места. У двери толкнула мужика плечом, вырвалась на улицу и понеслась к пешеходному переходу. Мия, стой! Голос мамы камнем прилетел в спину. Стой! Резко затормозила, посмотрела вниз. Ливень заливал лицо. Вода потоком стекала с волосы, закрывая обзор. Мама в дождевом ареве стояла на крылечке кафе и махала рукой. Отчего-то сжалось сердце, но я не поддалась секундной слабости. «Всё!» — закричала ей. «С меня хватит! Больше никаких свиданий!» Развернулась и понеслась к пешеходному переходу, как раз и запеликал светофор на углу. «Дочка, моё время на исходе! Дай мне шанс увидеть внуков!» Кажется, будто наткнулась на каменную стену. «Что за сериальные страсти?» Её слова ударили по натянутым нервам и по сердцу. О чём она говорит? Это очередной хитрый приём? Мама, не пугай меня. Мия, вернись. Я говорю правду. Ну уж нет. Не попадусь больше на её удочку. Мигом снялась с места. Шаг другой. Виктор Мозов взрывом ворвался в моск, обернулась и увидела. На меня летит огромная махина автобуса. Замерла, оперлизованная. Ещё почувствовала удар. Боль от падения и провалилась во тьму. «Шелеса, Шелеса, очнитесь!» Удары по щекам сопровождали каждое слово, но боли я не чувствовала. В голове творилось что-то невероятное, какофония звуков, голосов, мелькание образов. «Не хочу, не хочу!» — тоненько визжал кто-то женским голосом. «Не поеду!» «Вы удостоены чести!» — босил мужчина. «Да пошел ты!» «Найдите другую жертву!» появилась женщина в развивающейся одежде. Возьмите любую служанку. Страшное лицо с огромным носом надвигалось на меня. Я вскрикнула, сразу захотелось тараканом спрятаться в щель. "Нужна девушка королевской крови", ответил ей кто-то. "Заберите дочь наложницы. Какую? Хотя бы эту". Новых лёгкий удар о кожу и вырвал меня из кошмара. Я подняла тяжёлые веки. На меня смотрели огромные карие глаза миловидной девчушки. Ох, Шилеса, как вы меня напугали. Я села, ничего не понимая, ощупал себя. Кости целы, какое счастье. Во всём теле небольшая ломота и только. И тут вспыхнуло в мозгах: "Мама!" вскочила с воплем. "Мамочка, что ты там?" Слова застряли в горле. Я была в большой комнате, рядом со мной незнакомая девушка в странной одежде. И ни дороги, ни автобуса, ни дождя нет.